свободды бы с собой и читать то, что нравится. Сана Эванс Кастильму, город сгоревший магией. Всем, кто верит, что легенды оживают в темных уголках чаще. От автора В сюжете упоминаются известные исторические личности. Всё, кроме общеизвестных фактов, является художественным вымыслом и не претендует на достоверность. Город мрака. Пролог. Костильмо, 1978 год. Ночная площадь Сент-Лоран горела яркими огнями. Вокруг больших костров собрались жители Костильмо, празднуя день света. В национальной одежде, размахивая флагами Испании, люди пили арчату и танцевали сардану. Отовсюду доносились музыка и ароматы свежеиспечённого чуроса. Примечание. Арчата — национальный испанский напиток из чуфы или различных злаков. Здесь и далее примечание редактора. Сардана — каталонский народный круговой танец. «Чуррос» — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста. Конец примечания. Дети бегали вокруг костра, выкрикивая, «С благословенным костром! С благословенным огнём!» Они не понимали значения слов, лишь наслаждались праздником. Для их предков в этот день случилось чудо. День, когда окончилась война между народом Кастильмо и ведьмами, и последние были сожжены на кострах, праздновался каждый год. Сквозь веселье к детям пробиралась обеспокоенная молодая женщина. Она расталкивала мужчин и танцовщиц фламенко, выискивая кого-то глазами. Пробежав рядом с огненными циркачами, она чуть не столкнулась с лошадью. Кто-то велел ей быть осторожнее, но она не обращала внимания. Её взгляд зацепился за знакомых детей, бегающих вокруг дальнего костра да «Долорес! консуэло Женщина подбежала к ним и обеспокоенно схватила длинноволосую кудрявую девочку за плечи. «Консуэлло, где Кармен? Вы же совсем недавно были вместе. Где она?» Огромные глаза Консуэлло стали еще больше от испуга. «Не, не знаю, сеньора», — начала заикаться она. «Мы звали ее пробежать священные круги вокруг костра, но она не пришла». «Она не пошла с нами». — подтвердила Долорес. И «Я видел, как она направилась в сторону леса». Соседский мальчик Хуан в красной жилетке и с кушаком Натальи показал пальцем в тёмную чащу леса. «Когда я спросил, куда Кармен идёт, она сказала, что её там ждут». Женщина в ужасе отшатнулась. Она знала, что это означало. И знала, кто звал её маленькую «Кармен». Женщина тут же кинулась в сторону, куда указал Хуан. Она бежала с бешено колотящимся сердцем. Бежала, коря себя, что оставила девочку без присмотра на какие-то пятнадцать минут. От одной мысли, что она не успеет, её бросала в дрожь. Прорвавшись сквозь сухие ветки, женщина замерла, увидев впереди девочку в сером платье с длинными светлыми косичками, поверх которых красовался цветочный венок. Кармен стояла спиной к матери и глядела куда-то вдаль. «Кармен!» — тихо позвала женщина, медленно двигаясь к дочери. «Что ты здесь делаешь, доченька?» Девочка не реагировала. Женщина подошла и коснулась плеча девочки. «Милая!» — произнесла она с дрожью в голосе, боясь увидеть лицо дочери. «Пойдем на праздник!» «Праздник?» — спросила Кармен, не оборачиваясь. Женщина выдохнула, когда услышала голос девочки. Обычный, тихий, спокойный. «Да, праздник! Там уже начались твои любимые танцы!» да «Долорес и Хуан совершают священные круги вокруг костра!» «Вы каждый год празднуете день, когда жестоко сожгли тысячи женщин!» Кармен повернулась к матери, и ее глаза засветились желтым светом. «Пришло время это исправить», — произнесла девочка чужим взрослым голосом, и на ее лице заиграла кровожадная ухмылка. Мать в ужасе попятилась, но карман толкнула ее, и та бессознание упала на землю. Девочка перешагнула через тело и направилась на площадь. «В гущу праздника, который вскоре омрачится кровью». Долорес Хуан в припрыжку подбежали к Кармен, когда та появилась из леса. Но девочка в тот же миг схватила Долорес за шею и подняла над головой. Долорес в панике забилась, отчаянно пытаясь вырваться из жёсткой хватки. Но девочка сжала пальцы на её тонкой шее и раздался треск ломающихся костей. На детское личико Кармен брызнула кровь. Голова Долорес упала на землю, издав глухой стук, который эхом разлетелся по внезапно стихшей площади. Обезглавленное тело медленно рухнуло рядом с белокурой головой, на лице которой застыли бездонные глаза, полные ужаса. Кармен взглянула на замерзшую толпу. На площади воцарилась тишина. Люди в ужасе застыли, взирая на маленькую хрупкую девочку с желтыми глазами. «Жаль сообщать», — насмешливо произнесла Кармен. «Но праздник завершён». С этими словами она сильнее сжала в ладони маленький амулет и выпустила из рук ядовитую магию, которая словно змеи устремилась к жителям. Люди с криками ринулись с мест, но нити колдовства хватали их и резали на части, окропляя площадь невинной кровью. «День света», превратился в день тьмы.